Глава 11. Сразу скажу, что против, категорично отрезал я. Там такие твари водятся, что схарчат уважаемого господина Сергеева, быстрее чем он скажет слово инвестиции. Хорошо. Свя, ты надеюсь, не против перехода на ты? Вопросительно посмотрела она на меня и, убедившись, что не против, продолжила. Так вот, ты прав. Я понимаю твои возражения. Если между нами, то я тоже считаю, что охота в другом мире это неоправданный риск. Но, пожалуйста, будь конкретнее. Какие у тебя конкретные возражения против сафари? Мне кажется, что вопросы безопасности мы проработали достаточно хорошо. Сказано это было таким тоном, что я понял, решение принято. Менять его никто не собирается. могут подрихтовать по требованиям безопасности, оружие сменить, но и только идиоты. Надежда, начал я. Можно просто, Надя. Тут же вклинилась она. Хорошо, Надя. Я уверен, что у Сергеева очень хорошая охрана, и она обучена всему, чему только можно. Ещё я знаю, что вы можете найти любое оружие, которое только есть на земле. Но На протяжении всей моей речи Симонова кивало, будь то я говорил какие-то невероятно умные вещи. Но это не в Саванне на львов охотится, и не по джунглям. В Мишесе, да еще в такой близости от мертвых земель, все животные в какой-то степени мутанты. И про некоторых мы ничего не знаем. Например, мы встречались с варкангами. Обычные твари ложились в бронебойных, а вот их вожаки огнестрел просто игнорировал. Понимаешь, о чём я? В охране шефа только профессионалы. Начала была девушка, но я её перебил. В мёртвых землях профессионал только тот, кто уже там побывал или поучаствовал в местном, как ты говоришь, сафари. "Принимается", серьёзно кивнула Надежда. Я почему-то был уверен, что она будет спорить. Твои предложения Сам понимаешь, что Сергеев вбил себе в голову эту охоту, а он умеет добиваться своих целей. Так что давай сразу просто примем как факт, что она состоится. Хочешь ты этого или нет. Тут она, конечно, права была, босса своего, Симона, лучше меня знает. Я тяжело вздохнул. Через несколько дней освободятся два человека. Оба были со мной. У них есть опыт работы в мёртвых землях. Мы без них не пойдём. Хорошо, тут же согласилась она. Тогда оставим сафари в график через 5 дней. Надеюсь, к этому времени твои товарищи закончатся своими делами и присоединятся к нам. А сейчас предлагаю заняться транспортировкой. Можешь мне сказать ТТХ портала? Что? Я планирую переброску большого количества оборудования и персонала на базу Мишисипи. Терпеливо поясняет Надя. Мне нужно понимать, с какой частотой ты можешь открывать портал, сколько он держится, какие у него границы, пропускная способность. Ты решил упомянул, что можешь держать его открытым не более 2 минут. А Босс не сказал? У Михаила нет привычки заострять внимание на деталях, с которыми могут справиться подчинённые. Итак, Но я и выдал ей про двухминутную работу портала и откат в 6 часов. Про размеры тоже рассказал, а вот про точку привязки говорить не стал, как и про возможность повторного призыва. Тузы в рукаве надо оставлять. Параноики выживают. Хорошо. Тон у моей собеседницы сразу стал деловым. Тогда жду в 13:15 у ангара. Мы всё подготовим, чтобы уложиться в твои сроки. Следующие 2 дня я работал грузовым осликом. Хорошо хоть самому таскать ничего не пришлось. В целом, нужно сказать, Надя своим подходом к организации меня впечатлила. Она там не сама понятное дело, установила транспортёр, на который доверенные грузчики загружали коробки. Я открывал портал прямо перед его крайней частью, и грузы сами валились в другой мир. Держал портал я ровно полторы минуты. А потом 30 секунд загонял туда отобранный персонал: учёных, техников, бойцов. Затем заходил туда, давал им гостевой доступ, заранее предупредив, что там будет орать сирена, и сразу же возвращался. Через 6 часов, день это был или ночь, неважно, повторял процедуру. Иногда разве что без людей. В общем, трудовые будни уникального специалиста во всей красе. Люди-олигархи оказались трудолюбивыми и умелыми. На базе Паухванта, которую я переименовал в МИ-1, на постоянном дежурстве находились трое учёных, один медик и шестеро охраняющих их бойцов. Большому количеству людей там было бы тесно. Там уже была развёрнута научная лаборатория, медицинский отсек, оборудована кухня и обустроен конференц-зал. К исходу второго дня выяснилось, что мы закончили. И третий день был объявлен выходным. Тогда же позвонил майор, поинтересовавшись, что у нас там вообще происходит. Узнал от него про то, что завтра на базу должны прибыть закончившие свои дела спецназовцы. Ещё он меня спросил, что делать с Сеньком. Тот мол ему шлёт смски и уточняет, как дальше жить. Ответил, что по нему никакой ясности пока нет. Попросил передать, пусть подождёт. Про сафари Гричихин уже знал. И ему, как и мне, авантюра эта не понравилась. Но был он человеком практичным и понимал, что, связавшись с олигархом, такое нужно было предполагать, и поэтому особенно не бурчал. «Сводишь его аккуратненько», — говорил он мне. «Подстрелите какую-нибудь страховидлу и сразу назад. Если что-то не так пойдет, сразу прыгай домой. Для этого держи портал в готовности». Да-да, дяденька, научи меня, фыркал я в ответ. На четвёртый день приехал малый с птахом. Я им обрадовался как родным. Вроде быт на базе налажен прекрасно. Нам с Ивоной на такую комнату обставили. Номер в люксовом отеле просто. Кормёжка отличная, интернет есть, даже всегда готовая к близости девушка рядом. А скучно. Хочется уже обратно в Мишис, куда-то идти, во что-то вляпываться. Его вела дорога приключений, на ней он и сдох, мрачно пошутил я над собой. Малый полностью восстановился и демонстрируя это, тут же начал ухлёстывать за Надей. Девушка она была красивой, но с зубками. Здоровее наспецназовца на место поставила всего парой фраз. А не все сперва кабеньятся, махнул рукой не сдавшийся боец. Тут время нужно И подход грамотный. «Оглушить и затащить в кусты?» — уточнил Птах. «Это один из методов», — хмыкнул Малой. «Вполне, кстати, надежный». «Чё ты ржешь, Свят? Ты просто молодой еще, не понимаешь ничего». Надежда по приезду моих спецназовцев обрадовалась, тут же начала звонить боссу. Через час мы как раз с мужиками успели обсудить, насколько отморожен наш олигарх, Прибыл грузовик с кучей ящиков в кузове. Следом за ним прикатил и сам Сергеев. «Что в ящиках?» Поинтересовался я у него, когда он вышел из машины и подошел к нам поздороваться. «Оружие и баги. Разобранные». «Баги?» Мне захотелось сделать фейспалм. Глянув на спецназовцев, я понял, что они тоже пытаются побороть это желание. «Он, блин, куда ехать-то собрался?» «Саванну Африки?» «Какая-то проблема?» От Михаила не ускользнули наши взгляды, но понял он их по-своему. «Я помню, что у тебя портал 2 на 2 метра, поэтому баги специально скомплектованы под быструю сборку в полевых условиях. За час можно собрать. Там предгорья как бы. Ноги переломать можно, не то что баги. Лишними не будут. Отрезал наш деловой партнер». Я даже не стал тратить время на споры. Ну хочется мужику Баги протащить в другой мир без проблем, не на моём же горбу. Там сам всё осознает и больше такими глупостями заниматься не будет. Но сафари это обещало стать запоминающимся событием. Открыл портал, лента закидала внутри ящики. Мы прошли следом, оказавшись под прицелами двух штурмовых винтовок. протокол безопасности, на котором стояла надежда. Она, кстати, отправилась с нами. До этого появилась там один раз, осмотрела базу и больше не заходила. Техники тут же втащили ящики в лифт и уехали на поверхность. Пока они занимались сборкой, мы прошлись по коридорам, осматривая произошедшие изменения. С появлением постоянно проживающих тут людей, схрон преобразился. Детские игрушки, понятное дело, под ногами не валялись, но появилось какое-то ощущение обжитости. Мне понравилось, олигарху, который тут был пока всего один раз, тоже. А технический этаж, есть прогресс с доступом туда, уточнил он, закончив изучение лаборатории и обвешанного плазменными панелями конференц-зала. Раньше я говорил, что туда пускают только эквитов, мол, так настроена система. Но обещал разобраться, как снять эту блокировку. Сергеев, подозревающий, что я не всё оттуда вынес, постоянно с этим делом торопил. Пришлось отрицательно покачать головой. Я же не компьютерщик, а ваши спецы в голову мне без скрытия залезть не могут. Так что пока глухо. Известие это не сильно его порадовало, но настаивать олигарх не стал. Может, он и понимал, что я его дурю. Но одно дело думать, другое доказать. А это сразу же недоверие партнёрам и прости, прощай патенты на основе иномирных изобретений. Прагматик, хоть и авантюрист. Скорее мы тоже вышли на поверхность, где нам продемонстрировали четыре небольших маневренных машинки с кузовом из нескольких сварных рам. Но, как вам, красавицы? Сергеев обвёл рукой парк и посмотрел на меня и спецназовцев. Я пожал плечами, мол, не разбираюсь в этом, и мне в целом пофиг. Малой с птахом, не желая обижать высокого гостя, покивали, дескать, да, это клевые машины. Но были они при этом так неубедительны, что их игра лишь заставила олигарха нахмуриться. Он прекрасно понял, что никого не впечатлил. Тем временем из принесенных на поверхность ящиков его спутники стали извлекать охотничьи карабины. Глядя на которые, я пришёл к заключению, что заядлым охотником Сергеев всё же не был. Первой винтовкой была Бенелли. Я таких вживую ещё не видел, только на картинках в интернете встречал. Ствол дорогой, крутой даже на вид, но серьёзно? Охотничье ружьё для охоты на иномирных мутантов? Не знаю, как остальные, но я бы предпочёл снайперскую винтовку с калибром где-нибудь на 12,7. или полимёт, желательно станковый. Мы со своим в унисон с моими мыслями кивнули спецназовцы. Сегодня они были вооружены незнакомой мне раньше винтовкой, которую малой любно обозвал шашечка. Я ещё на базе погуглил. Интересная штука. АШ-12 или Шаг-12 называется. Компактный такой, собранный по системе Булпап. И с калибром на минуточку 12,7. Самое то для охоты, короче. Я же на это сафари ничего брать не стал. Вру. Лазерную указку я всё-таки взял, но больше как оружие последнего шанса. Вообще воевать я не собирался, и в случае малейшей опасности намеревался поступить так, как советовал мне Гричихин: открыть портал и вытащить всех на базу. Именно по этой причине мы не выдвинулись на сафари сразу, а медленно и печально гуляли по окрестностям базы, ожидая, когда у меня откатится способность, или ж когда я кивнул, направились к багги. Тут надо сказать, я признал, что штуки это всё же хорошие. И ездить по здешним камениукам вполне могут. Да, тряска не быстро, но лучше уж чем пешком идти всяка. Едва выехали, как командование приняла на себя Надежда. Ну, в смысле, командование охотничьей экспедицией. Понятно, что когда до дела дойдёт, её приказы можно смело посылать до города Парижу, но сейчас именно она показывала, куда ехать. И делала Симонова это не потому, что исходила окрестности вдоль и поперёк, а потому, что единственная среди всей нашей гопки шарила за охоту. Ну, там, следы. «Свежая ли тут под камушком дерьмо?» и так далее. «Мы только руки вверх подняли. Командуй!» Всего отряд насчитывал восемь человек. На первой машине ушла Надя и Птах. Малой попросился к ней в пару, но был встречен таким холодным взглядом, что предпочел сбежать. За ним шел баги Сергеева с одним охранником. Потом мы с малым ехали и замыкала нашу процессию еще парочка бойцов-олигарха. который к их чести тоже взяли автоматическое оружие АК-308, который выглядел как внебрачный сын kalaша и американской Мки. Единственный минус поднатовский патрон, но для плотности огня вполне подойдёт. Поймав себя на мысли, я рассмеялся. Но надо же, полгода не прошло с того дня, как я впервые зашёл в Мишис вообще безоружный. Потом какое-то время бегал со старым Калашниковым, который мне Саня с какой-то бандитской разборки приволок. А теперь такой АК-308. Ну, ничего, пойдёт. Около часа мы двигались без всякой цели, держась в сторону тракта, но не выходя на равнину. Дичь как назло не собиралась облегчать нам жизнь и под колёса не выпрыгивала. Оба солнца нещадно палили с небосвода. Надя раз в 5-10 минут останавливала колонну, чтобы проверить очередной камушек. Скукота, в общем. Если бы не понимание, что Мишеся смерть ждёт тебя за каждым поворотом, я бы даже расслабился. Зачем нам всё это? В какой-то момент с философским видом спросил я. Малый посмотрел на меня как на придурка и выдал главную тайну жизни. Из-за денег, свят. Если у тебя нет нормальной цели, то все остальное из-за денег. Я, знаешь ли, не для того из армии в отставку уходил с грязной пенсии, чтобы гроши потом считать. Присмотрел себе квартирку в районе Белорусского вокзала. Цена, конечно, космос. Так, болтая, но не теряя бдительности, мы и ехали. До тех пор, пока Надежда не остановила поезд и не сообщила, что нашла следы крупного зверя. Произошло это уже практически на выходе из горной местности, у подножия одной из последних гор. Дальше уже начиналась равнинная местность, и туда я ехать не собирался. Не видел я тут грациозных антилоп. Всё больше летающие обезьяны встречались. След свежий, сообщила блондинка, которая в своём приталенном камуфляже и обвешанная оружием, выглядела как русская версия Лары Крофт. Косичек только не хватало. А ведёт куда? Мгновенно загорелся олигарх. Туда. Девушка указала пальцем в небольшую щель, которая оказалась входом в пещеру. Ну я так не играю, тут же сообщил малой. Туда я не полезу. Согласен, более серьёзно поддержал друг Аптах. Замкнутое пространство это не лучший способ охоты. с нашей огневой мощью? Сергеев воинственно ухватил свою дорогую винтовку. Не думаю, что местное зверьё справится с маузеровским патроном. Это если ты попадёшь, подумал я про себя. Что нелегко сделать, когда у тебя руки от страха трясутся. Надо разведать пещеру, но сначала выставить заслон на выходе. Симонова проигнорировала шапка закидательство босса. Действуем следующим образом. Занимаем позиции в 50 м от пещеры, распределяем сектора обстрела, чтобы мёртвых зон не было. После чего двое бойцов идут и проверяют, что у нас там внутри. Она качнула головой в сторону вооружённой охраны, и те с невозмутимыми лицами кивнули. Отморозки, прямо как мои спецназовцы. Задача пошуметь и вывести зверя на засаду, уже для добровольцев пояснила она. Действовать очень осторожно, постоянная фиксация и доклад. Есть какая женщина с мечтательным видом протянул малой, наблюдающей за тем, как Надя ставит всем задачи. Я такую, может, всю жизнь искал, взял бы в жёны. Серьёзно? Сделал я вид, что очень удивился. Годишь, что ли? Тут же рассмеялся малой. Такие, какие они способны создавать семьи. Вскоре мы были готовы. Каждый получил свой сектор стрельбы и позицию. Олигарха успокоили тем, что стрелять никто не будет, пока не станет слишком опасно. Короче, право первой ночи у него. А там уж, если всё плохо пойдёт, подключиться из спецназ. После чего двое его охранников пошли к пещере, держа оружие с тактическими фонарями прижатым к плечам. Минута, и они уже оказались внутри. Долгое время ничего не происходило, а затем вдруг раздались выстрелы, мощный рык, и из пещеры выбежали люди. Неслись они так, будто за ними сам дьявол гнался. На лицах охранников ни следа прежней невозмутимости не осталось. "Они там что, дракона увидели?" хмыкнул сидящий рядом со мной малый. "Я бы не удивился", сказал я, на всякий случай вытащил из инвентаря лазерную указку. Через несколько секунд из пещеры вылетело то, что так напугало опытных вояк. Встало на задние лапы и заревело. Это медведь? уточнил спецназовец. А ты видел медведя в полной броне? Вопросом на вопрос ответил я.